РА-ДЖИМ-Я-МИМ Люди, одержимых страстной любовью, называют меджнунами, что значит «одержимые джинном». Любовь одурманивает их разум и лишает воли, как гашиш. Из-за сильного чувства такие люди способны на безумные поступки. Но может ли сам джин полюбить неземной любовью смертную женщину и сам стать рабом сильнейшего из чувств? В пятницу после джума-намаза в дом каллиграфа Мирзы Бахтияра пришел худой, как голод юноша, с воспаленными красными глазами, желтыми руками, грустным взглядом, и напросился к нему в ученики. У молодого переписчика Кариба не было ни письма других мастеров каллиграфии, ни денег. Никто его не знал, и он словно снег летом свалился на голову знаменитого хатата. Кто его пустил к нему и как он сюда добрался, никто не знал. Первой мыслью старого мастера было просто прогнать наглеца, но тот слезно просил взять его к себе в услужение. Хасров, так звали молодого человека, готов был на любую работу, лишь бы его взял к себе сам великий мастер Мирзабахтияр и научил искусству почерка. Мягкий сердцем каллиграф согласился и впустил нового ученика в свою мастерскую дал ему бумагу и калам и попросил написать свое имя и происхождение. Юноша вывел на белом листе, изящным как женщина почерком на столик, свое имя и прозвище Хасров Чешмеасорх, что значит «Хасров красноглазый». «Я не просил писать, как тебя обзывают глупцы. Я хотел узнать, из какого ты города», — сказал Мирза Бахтияр. Того города, где я родился, уже нет. Позвольте, я не буду об этом рассказывать. Астат. Попросил дерзкий юноша, и Мирза Бахтияр опять уступил его просьбе. Хасрову негде было жить в Тебризе, поэтому каллиграф позволил ему переселиться к нему и жить вместе со слугами. Слуг у него было всего двое. Старый садовник Рустам и его жена Масуме, которая была одновременно и кухаркой, и прачкой, и горничной в доме каллиграфа. Во всем остальном он либо все делал сам, либо его жена, молодая как Роза, Ширин. В Китапхане же порядок и чистоту соблюдали ученики каллиграфа. От Рустама всегда пахло землей, цветами и потом. А от его жены Масуме всегда вкусно пахло едой, маслом и травами, которые она жгла, чтобы отогнать джинов и шайтанов. Каждый день после предрассветного намаза каллиграф завтракал. Он съедал всегда одно и то же: сваренное в крутую куриное яйцо, посыпанное солью, тертой мятой и сумахом, кусочек овечьего сыра матал и горячую лепешку из тандыра. Он всегда пил очень сладкий чай и не любил кофе, который попробовал всего несколько раз в жизни. Перед тем, как приступить к работе, Мирза Бахтияр сидел на коленях перед чистым листом бумаги с закрытыми глазами и представлял себе каждое движение Калама и каждую букву, которую он собирался написать. Больше всего он любил буквы Син, Сад, Гав, Мим и Айн. Ему нравились их округлые, почти женские формы. Так он настраивался на работу, которую считал молитвой. К нему были приближены только особо одаренные ученики, остальных учили его помощники и другие каллиграфы. Новый переписчик Хасров, так неожиданно появившийся в доме Мирзы Бахтияра, сразу показал свой талант и начал учиться у самого Остада. Он всегда носил с собой толстую черную тетрадь, в которую каждый вечер что-то записывал, но никому не показывал своих записей. Странный ученик был похож на маленького ребенка и старичка одновременно. Его продолжали называть красноглазом Чашмеасорх, хотя сам Мирза Бахтияр запретил своим ученикам и слугам обижать новичка и называть его старым прозвищем. Хасров был маленького роста, худой и тщедушный, безобидный, как щенок, и молчаливый, как осень, но, несомненно, очень талантливый. Переписчик Кариб быстро овладел искусством каллиграфии и только совершенствовался у мирзы Бахтияра, словно шлифуя свое мастерство. Из-под его руки на бумагу сыпались жемчужины букв. Таким был стремительным и мягким его почерк. Он владел всеми известными стилями каллиграфии – сулюс, насх, настолик, маки, Мадани, андалуси и даже османские дивани. Однажды, в тайне от всех, он написал два шамаиля с именем каллиграфа Мирзы Бахтияра и еще одного человека, которого звали Муса Амузигар. Хасруф спрятал свои шамаили и решил показать их, когда придет время. Он долго оставался учеником и, казалось, не собирался никуда уходить, хотя давно уже превзошел многих в искусстве почерка. Несмотря на то, что он никому из учеников и слуг не сделал зла, его не любили, некоторые даже ненавидели. Его никогда не приглашали на прогулки, с ним никогда не разговаривали ласково, и все, кроме его учителя, словно норовели его обидеть или оскорбить. Но молчаливый Чешмесорх не обращал на это внимания. Ученики Мирзы Бахтияра получали важные должности в других городах Ирана и покидали мастерскую знаменитого хаттата. Словно птенцы они вылетали из его мастерской, как из гнезда, и улетали высоко в небо. Только маленький и худой Хосров оставался со своим учителем и все так же прислуживал ему в Китапхане. Жена садовника Масуме часто окуривала дом хозяина высушенной травой, гармалы или могильника. Когда она жгла сушёный могильник, посыпанный солью, Масуме приговаривала: «Юзерлик, ты воздух, ты ветер. «Ты лекарство от всех недугов. Дурной глаз, красный глаз. Кто сглазил этот дом, пусть его глаз сгорит, как этот могильник, пусть потрескается, как эта соль». Как только она брала в руки соль и траву, Хосров бросал работу и бежал на улицу. «Я знаю, кто ты», — однажды сказала она ему. «У тебя глаза красные не от болезни, а от пролитых слез». «Если так, почему ты не расскажешь хозяину?» «Он мне все равно не поверит. Никто не поверит. Ты ведь никому здесь не причинил зла. Тебя обижали все ученики и переписчики, а ты им даже на полслова не ответил. Что ты здесь ищешь? Почему ты пришел в этот дом?» Мне сказали прийти сюда и учиться искусству почерка. Раньше я был вором, крал все, что видел. Но один ангел научил меня писать и сказал, чтобы я искал Хатата Мирзу Бахтияра. «Видишь, я честен с тобой и рассказываю все, как есть». «Прибегаю к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями», — воскликнула Масуме и прижала руки к груди. «Амин», — ответил Хосров, — «я тоже верующий. Я не зло принес в этот дом. Глаза у меня красные, а дух синий, как и полагается нам, уверовавшим. А почему тогда убегаешь, когда я жгу сухую траву в доме?» «Я же все равно остаюсь...» тем, кто я есть». После того разговора Масуме заранее предупреждала Хасрова, что будет окуривать дом могильником, чтобы он мог пойти погулять. Когда ему это надоело, он сказал ей. «Пока я здесь, ни один злой дух, джин, шайтан, даже черная бродячая собака близко не подойдет к этому дому. Оставь свои травы, и зелья и прибереги их до моего отъезда». Масуме перестала жечь высушенный могильник в доме, подружилась с Хасровом и стала даже готовить для него его любимое блюдо кю-кю. Всё время, пока Хасров Чешмесорх пребывал в доме Хатата Амирзы Бахтияра, его не покидало чувство, что в доме кто-то очень тихо дышит. Но что только он, Хасров красноглазый, слышит это дыхание. С каждым днем это чувство росло и занимало много места в его мыслях. Он стал принюхиваться ко всему, что его окружало, и заметил тонкий, как волосок, аромат. Это был нежный, дурманящий запах, которому он еще не придумал имени. Потом, через какое-то время, Хасров научился слушать «Большой дом каллиграфа» и впервые услышал чей-то тихий, но прекрасный голос. Он понял, что этот запах и еле слышимый голос, похожий на дуновение ветра, завоевали его мысли и взяли в плен душу. «Наверное, так они влюбляются» подумал красноглазый Кариб и улыбнулся. День за днем, неделя за неделей, Хосров просыпался, переписывал совершенным почерком множество книг и трактатов, стихов и описаний, записывал в свою черную тетрадку события прошедшего дня, и все это время его мыслями владела та, чей аромат он уловил сквозь стены и чей голос услышал сквозь шум дождя. Хосров, чешмесорх, неожиданно для себя влюбился и испугался того, что наделал. Он понял, что его сердцем завладела та, о которой он не имел права даже мечтать. Сначала это казалось невинной игрой воображения, чем-то веселым и приятным. Он опомнился, когда уже было поздно. Прошло еще какое-то время, и Хосров стал замечать краем глаза чей-то взгляд, следящий за ним, сквозь одежду, Сквозь листья айвы, росшие в саду, и сквозь стекло окон мастерской, он чувствовал, как эти два любопытных глаза щекочут его. Он чувствовал, что в этом взгляде нет враждебности, а только наивное любопытство. Тонкий и нежный аромат, который Чешмес сорху ловил вначале, стал густым, толстым и настойчивым. Этот запах преследовал его и ходил за переписчиком по пятам. Он поджидал его на каждом углу дома под деревьями, в саду и даже настойчиво пробивался в мастерскую. Никто, кроме красноглазого Хасрова, не чувствовал его и не замечал. Словно чьи-то мысли о нем, этот запах прилипал к его одежде и проникал в сны. Хасров пытался избавиться от навязчивых мыслей, погрузившись в работу. Но даже десятки и сотни исписанных за день листов не могли спасти его от душевного томления. Из тонких запахов Обрывков речи, случайно на мгновение увиденного силуэта, он создал в своем воображении прекрасный, совершенный, каллиграфически отточенный образ женщины. Дом Мирзы Бахтияра словно невыносимо звенел той любовью, которая схватила Хасрова за горло и не отпускала. Однажды молодому Карибу понадобилось купить новые письменные принадлежности и тушь для письма. Он взял деньги из деревянного ящичка Мирзы Бахтияра, список покупок, старый калам, чтобы показать его продавцу, и пошел на базар. В ту самую единственную лавку хататов, которая пряталась между рядами ремесленников. «Салам алейкум!» – коротко поздоровался Хасров с владельцем лавки и отвел глаза, чтобы не встретиться с ним взглядами. «Ва-алейкум салам, мой старый знакомый, как я рад тебя видеть! Улыбаясь во весь рот, сказал похожий на быка хозяин лавки и расплылся в такой же огромной улыбке. «Не ври. Ни ты не рад меня видеть, ни я тебя. Может, людей ты и рад видеть, если они сюда забредают, а джин тебе на что? Меня ведь не собьешь с истинного пути. Ха-ха-ха, ты обо мне очень плохо думаешь, дорогой Хасров. Я вообще никому не желаю зла, поверь мне». За все время, что я здесь, я только торгую и даже редко выхожу в город. Что я там потерял? Если двери мечети открыты, это не значит, что туда может забрести бродячая собака вроде меня. Вот список покупок, который мне нужен, прервал его Хосров, протягивая бумажку и отвернулся, делая вид, что рассматривает новые пеналы. "Шайтан", приторно улыбаясь, посмотрел на него и начал молча собирать заказ. Новые каламы, бумагу, тушь, ножи, тонкие перья, пеналы, подставки для резки, тетради, шелковые ленты, дощечки для переплета книг. «Я знаю, как называется тот запах, который ты не можешь поймать и который вскружил тебе голову», обратился он к Хосрову. Тот от неожиданности побледнел и повернулся к хозяину лавки, пытаясь поймать его взгляд. Но... Теперь шайтан прятал от него глаза и делал вид, что внимательно отсчитывает листы бумаги. Он словно играл в игру с маленьким джином Кошки-мышки, кошки-мышки, кошки-мышки. «Что ты знаешь?» – дрожащим голосом спросил джин. «Знаю, что ты влюбился, как мальчишка. В твои-то годы. И в кого? В молодую жену своего хозяина!» Еле сдерживая смех, вздохнул дьявол и подсокал языком не говори вздор, собака». «А то что?» Дьявол поднял на него глаза и на долю секунды показал свое настоящее и истинно черное лицо. «Мне нет дела до тебя и твоих переживаний, дурачок. Ты старый джин, который думает, что изменился, научился какому-то искусству. Все пустое, все. И ты это знаешь. У воров может быть только левая рука, правую им отсекают» аромат женщины которая тебя преследует называется голаб розовая вода слышал о таком в лавку вошел еще один покупатель дьявол сразу замолчал и как ни в чем не бывало поприветствовал вошедшего улыбаясь все той же слащавой улыбкой он отчитал хосрову сдачу и ласково попрощался с ним хосров как ветер влетел домой и спрятался в своей коморке испытание страхом было выше его сил Он боялся потерять самую сладкую тайну и боялся этого шайтана, как собака боится палки. Спиной он чувствовал липкий страх, а его душу жёг стыд за свою трусость. Он отдышался, выпил воды и пошел в мастерскую, чтобы оставить там покупки. Весь оставшийся день он не мог забыть слова шайтана и то, что этот нечистый знает его такую невинную тайну. Хасров долго не мог заснуть. Он пытался поймать сон, но все время вздрагивал и просыпался. Наконец это мучение закончилось, и он провалился в тяжелый сон. Он видел странные вещи, каких-то змей, больших черных собак, которые избивали его с ног. Он видел себя со связанными ногами, пытающегося нелепыми прыжками спрятаться в доме каллиграфа. Во сне его лицо гладила какая-то женщина, от которой пахло розовой водой. Она все гладила его и гладила, шептала ему на ухо, как она его любит и хочет, чтобы Хасров красноглазый овладел ею. Хасров начал медленно просыпаться, но кто-то все равно продолжал ласкать его лицо и нежно шептать на ухо слова любви. Наконец он проснулся, и его ударил холодный пот от испуга. На нем сидела полуобнаженная молодая женщина и пыталась его разбудить. Он видел ее грудь, живот красивое лицо, в котором узнал свою запретную любовь. Это была Ширин, жена каллиграфа Мирзы Бахтияра. Ее лона скрывала одежда, но лицо, грудь и живот были обнажены. В маленькой комнате стоял удушливый запах розовой воды, но сквозь него Хасров почувствовал еще один запах, кислый и неприятный. «Прибегаю к Аллаху, от... ни слова больше замолчи!» Шайтан вскочил с него, и мгновенно с него посыпалась женская кожа, превратившаяся на полу в пыль. «Я сам уйду, воришка! Ты все равно не станешь лучше, я собью тебя с пути!» «От сатаны, побиваемого камнями!» Последнее слово «Раджим, побиваемый камнями», Хасров Чешмесорх произнес с трудом, еле шевеля языком от испуга и слабости. «Дьявол мгновенно исчез» словно его и не было в комнате переписчика. Всю ночь Хасрова била мелкая дрожь, и только утром во время предрассветного азана он испугался еще сильнее, когда понял, какой беды избежал. Его и без того красные глаза стали почти кровавого оттенка. Увидев его, Масумея всплеснула руками. «Хасров, что случилось? На тебе лица нет!» «Помнишь, Масуме, Хатун, однажды я тебе сказал, что пока я здесь...» в этот дом не зайдет ни один шайтан, джин или любой другой злой дух. Помню. Этой ночью я прогнал одного, но сил у меня не осталось. Ай, Аллах, прибегаю к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями. Амин, — ответил Хасров. — Я выйду, хочу прогуляться. А ты жги все травы, что есть в доме. Весь запас могильника сожги, всю соль кидай на огонь. Молись за нас, Масуме, и за меня молись. Его голос дрогнул. Миленький мой, я все сделаю! Я пойду на базар. Куплю еще несколько пучков сухого могильника, про запас и соль куплю. Словно в тумане, погруженный в свои тревожные мысли, Хосров бродил по тебрийскому базару и, почти не торгуясь, купил все, что обещал Масуме. Вдруг он услышал за спиной: Держите вора! Держите вора! Он обернулся и увидел того самого шайтана, который указывал на него пальцем и кричал во все горло. «Держите вора! Он украл у меня товар!» Взгляды прохожих и торговцев остановились на хосрове. Он хотел только открыть рот, как молодой торговец медной посуды грозно направился к нему. «А ну-ка, стой!» «Я ничего не крал!» Но было уже поздно. Десятки рук схватили его за одежду, и на бедного переписчика посыпались удары. Он отбивался как мог. В общей сутолке молодой торговец схватил какого-то старичка со сморщенным как яблоко лицом. «А где тут воришка?» – закричали десятки голосов. К ним подбежали стражники. На старичка никто не обратил внимания, и он быстро зашагал подальше от базара. Воришку, на которого жаловался торговец с халамами, так и не нашли. Спустя несколько часов на дороге, ведущей из тебриза на юг, шел нищий старик в изодранной одежде, красными от пыли глазами и желтыми руками. Его лысая голова была не покрыта, и на лице были синяки, как будто его недавно побили. Старик присел у одинокого деревца, чтобы отдохнуть и решить, в какую сторону идти. Отсюда можно было видеть тебриз как на ладони. Он засмотрелся и тихо шмыгнул носом, сдерживая слезы. В его маленьком дорожном мешочке было самое драгоценное, что он смог унести из тебриза черная тетрадь. В это время в сторону тебриза по дороге шёл дервиш в белой, чистой как облако одежде. «Вот мы и встретились еще раз, Муса!» — грустно окликнул его старик. «Салам, Хасров! Что случилось? Расскажи мне!» Хасров, чешмесорх, все рассказал ангелу, только утаил от него — То, что влюбился, как мальчишка в жену своего учителя. Ты ни в чем не виноват, Хасров. На тебе нет вины. Ты ничего не украл и не потерял правую руку. Это все дела того шайтана. Проклятие Аллаха на нем. Хитрый черт! тихо выругался Хосров. Однажды я зашел к этому шайтану и рассказал ему старую курдскую легенду о Мусае Пейгамбаре. Ты ведь слышал ее? сказал Муса. Нет, и не слышал, ответил Джин. Муса музигар рассказал ему ту самую притчу о пророке Моисея и о старике, который молился необычным способом. Вот и вся притча. Ты понял ее смысл? спросил ангел. Да, у каждого свой путь к Аллаху, если искренне твои намерения, то Господь примет тебя и твои молитвы, какими бы странными они ни были. Ты ведь поэтому взял себе имя Муса? Да, именно поэтому а тот шайтан дурак, он ничего не понял и после моего ухода еще заболел вонючим потом. Он все равно убил того турецкого беглеца. Но речь сейчас не о нем, речь о тебе, Хасров». Джин молчал, но по его морщинистому старому лицу было видно, что внутри него борются две мысли. «Ни я, ни Мирзабахтияр не достигли того, чего достиг ты», — продолжал ангел Муса. «Я не смогу научить тебя большему. Я всего лишь учитель Амузигар. Мирзабахтияр тоже учитель. Он ищет славы, несмотря на свою скромность. Я научил тебя писать. Он поставил твой почерк. Но ты превзошел и меня, и его. Твой почерк самый лучший. Он идеальный. Ведь он сам тебе это сказал, измеряя тайне от тебя на протяжении нескольких месяцев твои буквы. Из нас троих...» настоящий хатат – это ты. У меня это работа – ходить из города в город, учить писать и читать, и раз в год отчитываться о проделанной работе. Посмотри, мои ноги мокрые, а твои сухие. Муса посмотрел на Джина, улыбнулся и подмигнул ему. «Для тебя не все потеряно», – продолжал он. «Сейчас ты не можешь вернуться в тебриз но весь Иран открыт перед тобой. Иран – это душа мира, как писал великий Низами. «У меня для тебя небольшой подарок», – прервал его Хосров и достал из своего дорожного мешка Шамаиль с именем Мусы Амузигар. «Это тебе, моему первому учителю». Глаза Ангела увлажнились. Он грустно улыбнулся, взял Шамаиль, приобнял Джина за плечи и сказал, «Ты первый, кто поблагодарил меня. Пойдем со мной».